Ваша комната находилась слева от большой комнаты Корчмы, где несколько завсегдатые в Крофа продолжали еще распивать вино. А в дальнем конце дома понятию не имею, господин следователь. Повторяю, я не бывал в этом трактире. Моя нога ступила туда впервые. Кроме того, когда я туда пришел, было уже темно, а когда уходил, еще не рассвело. «Уходили, не дожидаясь кондуктора. Я настаиваю на этом факте», — заметил господин Керсдорф. «Не дожидаясь кондуктора, который, починив карету, должен был заехать за вами». «Верно, не дожидаясь кондуктора», — ответил господин Николаев. «Ведь мне оставалось пройти до Пернова всего 20 верст». «Допустим. Достоверно лишь то, что эта мысль возникла у вас еще с вечера» и привели вы ее в исполнение в 4 часа утра. Дмитрий Николаев ничего не ответил. «Теперь», — продолжал господин Керсдорф, «наступил, мне кажется, момент задать вам один вопрос, на который, думается, нетрудно будет ответить. Я вас слушаю, господин следователь. Чем вызвана ваша поездка? Поездка, которую столь внезапно и таинственно вы решились предпринять?» и о которой накануне не сообщили никому из ваших учеников, кстати, уже опрошенных нами. Этот вопрос, видимо, чрезвычайно смутил господина Николаева. «Личными делами», — произнес он наконец, «а именно, я не обязан ставить вас в известность о них». «Вы отказываетесь отвечать?» «Отказываюсь». Можете ли вы, по крайней мере, сказать, куда вы направлялись, уезжая из Риги? Я не обязан отвечать на этот вопрос. Вы купили билет до Ревеля? Значит ли это, что у вас были дела именно в Ревеле? Молчание. По-видимому, скорее в Пернове, продолжал следователь, так как вы не сочли нужным дожидаться, чтобы карета заехала за вами в трактир Сломанный Крест? Итак, я спрашиваю. «Значит, вы ехали в Пернов?» Дмитрий Николаев упорно молчал. «Продолжим», — сказал следователь. «В 4 часа утра, согласно показаниям трактирщика, вы встали». Он встал в одно время с вами. Вы вышли из комнаты, как и накануне, кутаясь в дорожный плащ и натянув на голову капюшон, так что лица совсем не было видно. «Кров?» — спросил вас. Не желаете ли вы выпить чашку чаю или стаканчик шнапса? Вы отказались и заплатили ему за ночлег. Затем Кров отодвинул засов и, вынув ключ, отомкнул замок. И тогда, не произнеся ни слова, в полном мраке вы быстро зашагали по дороге в Пернов. Точно ли я излагаю ход событий? Совершенно точно, господин следователь. В Последний раз. Скажете ли вы, чем вызвана ваша поездка и куда вы направлялись, уехав из Риги? Господин Керздорф, холодно произнес Дмитрий Николаев. Не знаю, к чему весь этот допрос и зачем вы меня вызвали к себе в кабинет. Тем не менее, я ответил на все вопросы, на которые считал нужным отвечать. На другие нет. Полагаю, это мое право. Добавлю, дал я свое показание совершенно искреннее. Если бы я захотел, по соображениям, касающимся только меня, скрыть эту поездку, если бы хотел отрицать, что пассажиром почтовой кареты, спутником банковского артельщика был я, как бы вы смогли опровергнуть мои слова, раз согласно вашему собственному признанию ни кондуктор, ни пох, ни кто-либо другой не узнал меня, так хорошо я скрывал свое лицо». Все эти доводы были приведены Дмитрием Николаевым, тоном человека, хорошо владеющего собой, с ноткой пренебрежения в голосе. Тем более ответ следователя удивил его. «Если Пох и Брокс и не опознали вас, господин Николаев, зато нашелся другой очевидец, который узнал вас». «Другой очевидец?» «Да, и вы сейчас услышите его показания» и вызвав полицейского, следователь приказал ему «Введите унтер-офицера Эка». Минуту спустя унтер-офицер Эк вошел в кабинет и, отдав честь своему начальнику, вытянулся, ожидая вопросов следователя. «Вы унтер-офицер Эк 6 полицейского отряда», обратился к нему следователь Керсдор. Унтер-офицер назвал свое имя, отчество, чин и должность. Дмитрий Николаев разглядывал его как человека, которого видит впервые. «Были ли вы 13 апреля вечером в трактире «Сломанный крест?» — спросил следователь. «Так точно, господин следователь, я зашел туда, возвращаясь с облавы вдоль Перновы, где мы вели розыск беглого каторжника. Но он ускользнул от нас, бросившись на льдины, несущиеся по реке. При этом ответе Дмитрий Николаев невольно вздрогнул, что не ускользнуло от господина Керсдорфа. Тем не менее, следователь не сделал по этому поводу никакого замечания и, обращаясь к унтер-офицеру, сказал «Говорите, мы слушаем вас». Почти два часа сидели мы с одним из моих людей в трактире «Сломанный крест» и собирались уже уходить в Пернов, Так начал свой рассказ унтер-офицер, как вдруг дверь отворилась. На пороге показались два человека, два путешественника. Их карета дорогой сломалась, и они пришли в корчму, чтобы переночевать между тем, как кондуктор и возница отправились с лошадьми в Пернов. Одним из пассажиров был мой старый знакомый, банковский артельщик Пох, с которым я и побеседовал минут 10. Что касается другого путника, он как будто старался скрыть лицо капюшоном. Это показалось мне подозрительным, и я решил выяснить, кто этот человек. «Ты лишь исполнил свой долг, Эк», — произнес майор Вердер. «Пох, у которого была слегка повреждена нога», — продолжал унтер-офицер, сел за столик и положил на него сумку с вензелем братьев Иохаузенов. В трактире находилось еще 5-6 посетителей, и я посоветовал поху не очень-то выставлять на показ свою сумку, которая, впрочем, была прикреплена цепочкой к поясу. Затем я направился к выходу, стараясь разглядеть незнакомца, которого Кров провожал в его комнату. Вдруг капюшон немного съехал, и я на минуту, на одну лишь минуту, увидел лицо, которое незнакомец так тщательно старался скрыть. И вам этого было достаточно? Да, господин следователь. Вы знали его? Да, я часто встречал его на улицах Риги. Это был господин Дмитрий Николаев? Он самый. Здесь присутствующий? Так точно. Учитель, который, не прерывая, выслушал показания эко, сказал тогда. Унтер-офицер ни в чем не ошибся. Верю ему, что он был в трактире, раз он это утверждает но если он и обратил на меня внимание, то я лично не заметил его. «Да и не понимаю, господин следователь, зачем вам понадобилась очная ставка, раз я сам заявил, что находился в ту ночь в Корчме сломанный крест». «Сейчас узнаете это, господин Николаев», — ответил следователь. «Но сначала скажите, вы все еще отказываетесь объяснить, какова была цель вашей поездки?» «Отказываюсь». Этот отказ может вызвать неприятные для вас последствия. Почему? Потому что ваше объяснение избавило бы правосудие от необходимости привлечь вас к делу в связи с тем, что произошло в ту ночь в трактире «Сломанный крест». «В ту ночь?» – переспросил учитель. «Да». «Вы ничего не слышали между восемью часами вечера и тремя часами утра?» «Нет, ничего не слышал. Все это время я спал». И ничего подозрительного не заметили, когда уходили? Нет. Не обнаруживая больше никакого волнения, Дмитрий Николаев добавил. Я начинаю понимать, господин следователь, что, сам того не зная, я замешан в каком-то серьезном деле и вызван в качестве свидетеля. Нет, не свидетеля, господин Николаев. В качестве обвиняемого, воскликнул майор Вердер. — Господин майор, — строгим голосом произнес следователь, — прошу вас не выражать своего мнения до тех пор, пока правосудие не высказалось и не вынесло окончательного решения. Майор вынужден был сдержаться, а Дмитрий Николаев пробормотал про себя. — Так вот, зачем меня сюда вызвали. Затем уже твердым голосом спросил, в чем меня обвиняют. — В ночь. С 13 на 14 апреля в трактире «Сломанный крест» совершено убийство. Убит банковский артельщик Пох». «Что, этот несчастный убит?» — воскликнул господин Николаев. «Да», — ответил господин Керсдорф. «И мы имеем доказательство, что убийцей является постоялец, занимавший комнату, в которой вы ночевали». «А так как этот постоялец вы, Дмитрий Николаев, то, — заявил майор Вердер, — значит, это я убийца». С этими словами господин Николаев вскочил, оттолкнул стул и направился к двери кабинета, которую охранял унтер-офицер «Вы отрицаете это, Дмитрий Николаев?» — спросил следователь, тоже поднявшись с места. — Есть вещи, которые нет необходимости отрицать, настолько они бессмысленны, — ответил Николаев. — Смотрите, послушайте, все это несерьезно, очень серьезно. Мне не подобает спорить, господин следователь. На этот раз уже с высокомерием ответил учитель. — Но все же позвольте спросить, почему обвинение падает на одного лишь постояльца, проведшего ночь в этой комнате трактира? — Потому что, — ответил господин Керсдор, «Именно на подоконнике этой комнаты обнаружены следы, указывающие, что убийца пролез через него ночью и, взломав ставник комнаты, занимаемой похом, влез к нему в окно, потому что кочерга, послужившая орудием взлома, найдена именно в комнате этого путешественника». «Действительно», — ответил Дмитрий Николаев, «если обнаружены такие улики», то это по меньшей мере странно». Затем спокойным тоном, как будто это дело отнюдь его не касалось, добавил «Допустим, что различные находки говорят о том, что преступление совершил злоумышленник, проникший через окно. Однако они вовсе не доказывают, что убийство произошло еще до моего ухода. «Вы обвиняете, стало быть, трактирщика». Против которого следствие не обнаружило никаких улик? Я никого не обвиняю, господин Керсдер, еще более высокомерным тоном ответил Дмитрий Николаев. Но я вправе заявить, что я последний, кого правосудие может заподозрить в подобном преступлении. Убийство сопровождалось грабежом, сказал тогда майор Вердер. И деньги, которые вез Пох в Ревель, чтобы произвести платеж за счет братьев Иохаузенов, исчезли из его сумки. Ну и что ж, какое это имеет ко мне отношение. Следователь поспешил вмешаться в спор учителя и майора Вердера. Дмитрий Николаев, сказал он, вы все еще отказываетесь объяснить цель вашей поездки, а также причину, почему в 4 часа утра вы покинули Корчму и куда потом направились? Отказываюсь. В таком случае правосудие с полным основанием может сказать. Вам было известно, что банковский артельщик имел при себе крупную сумму. Когда почтовая карета сломалась и вы вели поха в трактир «Сломанный крест», у вас явилась мысль ограбить его. Выждав подходящий момент, Вы вылезли через окно вашей комнаты и через окно же забрались к поху. Убили его, ограбили и в 4 часа утра покинули трактир, чтобы спрятать деньги где-не где мы их в конце концов и найдем, — прервал следователя майор Вердер. В последний раз, продолжал господин Керсдорф, ответите вы или нет, куда вы направились по выходе из корчмы? «Последний раз говорю нет», — ответил учитель. «Арестуйте меня, если такова ваша воля». «Нет, господин Николаев», — к полному недоумению майора Вердера произнес следователь. «Улики против вас очень серьезны, но человек вашего положения с вашим безупречным прошлым вправе рассчитывать на доверие. Я не подпишу приказы об аресте. Во всяком случае, не сегодня. Вы свободны». Все же прошу вас оставаться в распоряжении правосудия.